Приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я. А куда я иду, вы знаете. И путь знаете. Фома сказал ему, Господи, не знаем, куда идешь, и как можем знать путь. Иисус сказал ему, Я есть путь и истина, и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего, и отныне знаете Его и видели Его». Филипп сказал Ему, «Господи, покажи нам Отца, и довольно для нас». И Иисус сказал Ему, Столько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп. Видевший меня, видел отца. Как же ты говоришь, покажи нам отца. Разве ты не веришь, что я в отце и отец во мне? Слова, которые говорю я вам, говорю не от себя. Отец, пребывающий во мне, Он творит дела. Верьте мне, что я в отце и отец во мне. А если не так, то верьте мне по самым делам. Истинно, истинно говорю вам: верующий в меня дела, которые творю я, и он сотворит, и больше сих сотворит, потому что Я к Отцу Моему иду. И если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне. Если чего попросите во имя Мое, Я то сделаю. Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди. И Я умолю Отца,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 Еще немного, и мир уже не увидит меня, а вы увидите меня, ибо я живу, и вы будете жить. В тот день узнаете вы, что я в Отце моем, и вы во мне, и я в вас. Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня. «А кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцом Моим, и Я возлюблю Его и явлюсь Ему Сам». Иуда, не искориот говорит ему, «Господи, что это? Что Ты хочешь явить Себя нам, а не миру?» и Иисус сказал ему в ответ, Кто любит меня, тот соблюдет Слово Мое, и Отец мой возлюбит Его, и мы придем к Нему, и обитель у него сотворим. Не любящий меня, не соблюдает слов моих. Слово же, которое вы слышите, не есть мое, но пославшего меня Отца. Сие сказал я вам, находясь с вами. Утешитель же, Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам. Мир оставляю вам, мир мой даю вам, не так, как мир дает. Я даю вам, да не смущается сердце ваше и да не устрашается. Вы слышали, что я сказал вам, иду от вас и приду к вам. Если бы вы любили меня, то возрадовались бы, что я сказал, иду к отцу, ибо отец мой более меня. И вот я сказал вам о том, прежде нежели сбылось, дабы вы поверили, когда сбудется, Уже немного мне говорить с вами, ибо идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего. Но чтобы мир знал, что я люблю отца, и как заповедал мне отец, так и творю. Встаньте, пойдем отсюда.